Книга первая Между городом Инсбруком и монастырем Вильтеном на широком ровном поле стояли палатки и флагштоки. Были построены трибуны, отгорожены ипподромы для турниров и иных спортивных забав дворянства. Многим тысячам людей приготовили здесь место и простор для развлечений. Уже второй год стояли эти шатры на Вильтонских полях в ожидании пышной торжественной свадьбы, которую собирался справить Генрих, герцог Каринский, граф Тирольский, король Богемский. Монастырское братье следило за тем, чтобы ветер не сорвал палатки, чтобы арена не заросла травой, трибуны не подгнили. Однако празднество все откладывалось. Второй проект женитьбу, видимо, рухнул, так же, как и первый. Инсбургские жители и вильтонские монахи ухмылялись, горы равнодушно смотрели вниз. Жены инсбрукцев гуляли среди дорогих расшитых полотен, дети ловили друг друга, бегая по трибунам, парочки находили в палатках желанное убежище. Стареющий король Генрих... Вся Европа добродушна и без насмешки, оставила за ним королевский титул, хотя он давно уже лишился своего королевства по геме, и ныне владел только графством Тироль и герцогством Каринтия. Недовольный ехал верхом между палатками. Он откушал в аббатстве Вильтон. Легкий завтрак состоял из форели с имбирной подливкой, Кур в миндальном молоке, десерта и конфет. Но они там в Вильтоне ничего не смыслят в подлинной, изысканной кухне тонкости нет. Абат разумный, добрый настоятель и неплохой дипломат, а в кулинарных нюансах ничего не смыслят. Во всяком случае, ему королю завтрак показался невкусным и если после еды его настроение обычно повышалось, сейчас он еще больше впал в уныние. До Инсбрука было недалеко, и он ехал без доспехов. Узкая модная одежда стесняла его, что говорить, он толстеет с каждым месяцем. Но он человек светский, великолепно сидит на своем породистом разубранном коне и не в меру длинные широкие рукава нисколько ему не мешают. Повеял легкий вечер, погнал хлопья снега, вздул полотняные стенки шатров, забил, захлопал ими. Небольшая свита отстала, король ехал один, лениво. Он сердито оглядел широко раскинувшееся поле с возведенными для празднества сооружениями. Его чисто выбритые щеки висели, дряблые и жирные. Рот был выпечен, большой, безобразный, с толстой нижней губой. Светлые водянистые глаза растерженно скользили по полотняному городку, по трибунам, по ограде арены. Он, конечно, человек сговорчивый. Но и его долготерпение имеет границы. Иоган Люксембуржец опять надул его. Во второй раз посулил невесту, обо всем торжественно договорился и снова оставил ни с чем. Король сопел, тяжело дыша, коротким, плоским носом, дыхание густыми облачками пара повисало в холодном и мглистом снежном воздухе. Говоря по правде, он на Иогана. На люксембуржца не сердится. Генрих вообще не умеет сердиться. Иоганн с позором выгнал его из богемии, так что от его королевства остался один только титул. Но потом Генрих легко помирился с этим элегантным любезным человеком, когда тот предложил ему денежную компенсацию и руку своей пригожей молодой сестры Марии. И даже тогда, когда Люксембуржец обещания не выполнил и не склонил сестру на брак, Генрих не стал ломаться и изъявил готовность удовольствоваться другой невестой, тоже предложенной ему люксембуржцем, его двоюродной сестрой Беатрисой Брабанской. Ну вот и та не едет. Это уже слишком. День святого Варфоломея в которой она должна была прибыть, давно прошел, а любезная брабанская кузина Иоганна не приехала. Красивые шатры на Вильтонском поле ждали напрасно. Люксембуржец, наверное, опять как-нибудь ловко вывернется. Но на этот раз король Генрих уж не даст столь легко уговорить себя. Даже долготерпению многострадального христианского короля есть мера и предел. Он сердито взмахнул хлыстом, изукрашенным драгоценными камнями. Он помнил очень хорошо свое последнее свидание с Юаганом в мае. Они тогда обо всем договорились. Люксембуржец, надо отдать ему должное, явился тогда в сказочно изысканной одежде. На нем, как и на всех господах его свиты, Было платье особого покроя, которое только что входил в моду в Каталонии и Бургундии, и оставался еще неизвестным в Германии. Платье это Донези узкое, прилегающее вплотную. Двое слуг с трудом могли напялить его на Иогана. Было сшито из многоцветной ткани с отделкой в шахматную клетку и широченными рукавами почти до колен. Сам он Король Генрих придавал особое значение модной одежде. Однако люксембуржец, спору нет, перещеголял его. Богемско-люксембургские господа и причесан то уже по новой моде. Борода и волосы длинные, и когда только они успели отрастить их, вместо бритого лица и коротко остриженных волос, как было в обычае при дворе с тех пор, как он себя помнит, Ему импонировали и казалось прямо удивительными та легкость и уверенность, с какой Люксембуржец чуть ли не в одну ночь освоился с новой модой. Поэтому Генрих, полный тайного восхищения, беседовал с Иоганном только о модах, да еще о женщинах, лошадях, спорте, а политику и неотложные деловые вопросы, связанные с его браком, предоставил своим советникам. Члены его свиты, осмотрительный преданный аббат Вильтонский, начитанный речистый Абат Иоанн Виктринский, осанистый бурграф Фолькмар, любезный и умный господа фон Виландерс, фон Шенна, действительно разбираются в этих нудных и неприятных денежных делах гораздо лучше, чем он. И гораздо надежнее передать разработку предварительного проекта в их верные и искусные руки. Поэтому он и ограничился светским разговором, и когда король Иоган принялся восхвалять преимущества парижских и бургунских дам, с которыми охотно пускался в похождение, Генрих противопоставил им дебелые прелести тиролик очень-очень хорошо ему известные, причем круг его наблюдений все расширялся. В конце концов, его любезный секретарь Аббат Иоанн Виктринский положил перед ним готовый проект договора, процитировал латинский стих, дело бы так обрело свое окончание благое, заверил, что все теперь улажено и в порядке. Король наверняка получит в День Святого Варфоломея невесту и тридцать тысяч марок веронским серебром. И что же вместо этого? Разъезжай вот по полю, предназначенному для празднества. Тут и палатки, и флагштоки, и площадь для турниров. Однако нет ни невесты, ни денег. У самой дороги король заметил мальчугана. Тот не слышал топота приближавшейся лошади. Он деловито присел на корточки в углу одной из палаток, приподнял платье и, тужась, справлял нужду. Король, увидев такое осквернение своей свадебной территории, хлестнул мальчика. Но как только тот заревел, Генрих пожалел его, бросил ему монету. «Нет, так продолжаться не может». Эти палатки, которые стоят и ждут унизительное для его величества. Пора покончить с люксембуржцем его ненадежными планами. В Инсбруке он встретится с австрийцем, с герцогом, с хромым Альбрехтом. С ним заключит он соглашение. Пусть австриец раздобудет ему невесту. Разве на люксембуржце свет клином сошелся? Подумаешь. То, чего не может или не хочет сделать люксембуржец, сделает Габсбург. Генрих не привык долго, слишком долго предаваться досаде. Едва он принял решение, как разрядил свой гнев в холодный, бодрый Божий воздух. Совсем иными веселыми глазами посматривал он вокруг себя на праздничные сооружения. «Смейтесь на здоровье!» Все это скоро пригодится. Он выпрямился, стал насвистывать задорную песенку, пришпорил коня, так что господам из свиты пришлось догонять его. Проезжая верхом через обширный полотняный городок, пятеро господ, составляющих ближайшую свиту Генриха, обменивались шутливыми намеками насчет задержавшейся свадьбы короля. Все пятеро были гораздо смышленнее своего господина. Они по мере сил доили его, особенно свирепый бурграф Фолькмар, выжимали из него все новые ленны и откупа. При всем том, они по-своему любили этого полнокровного покладистого государя. Щедрый, набожный, Охотник до перов и спорта, веселый собутыльник, любитель женщин, преданный новшествам моды и всяческим удовольствиям. Он не был лишен фантазии, легко увлекался любой затеей, хотя обычно очень скоро остывал. В эпоху, когда политика зависела целиком от личности государя, такой человек не мог надеяться на особенно блестящие перспективы. А со времени Богенского эпизода он был из большой европейской политики навсегда исключен. И если сам об этом не догадывался, то тем более твердо знали это господа приближенные. Они знали, не он хитрит в политике, а с ним хитрят политики. С этой точки зрения они оценивали и его брачные планы, и эти пустовавшие палатки имели для них совсем иной, чем для доброго короля, глубоко иронический смысл. Кормила Римской империи держали в своих руках три государя. Удалой блестящий, изменчивый Иоганн Люксембургский и Богемский, неуверенный, нерешительный, тяжелодум, Людвиг Виттельсбах, цепкий, дальновидный Альбрест Габсбургский, в котором паралич развил особую жестокость, так что он стал руководителем своих братьев, деливших с ним власть. Все три государя были равны по могуществу. Все трое тянулись к власти над империей и всем христианским миром. Все трое были на чеку, подстерегали друг друга, зарились на страну в горах, на Коринцию и Тироль, где сидел Генрих, стареющий вдовец, без наследников мужского пола. Вот она возможность, и притом единственная, значительно расширить свою власть и владение. Эта горная страна, богатая, плодородная, прославленная, растиралась от бургундских границ до Адрии, от баварского плоскогорья до Ломбардии, служила мостом между австрийскими и швабскими владениями гавдургов между Германией и Италией. Это был ключ к Римской империи. Добиться расположения ее господина, этого добродушного, стареющего, прожигателя жизни, стать его наследником, казалось каждому из трех государей, вполне достижимым. Его тоска по настоящему законному наследнику, После многочисленных внебрачных сыновей и двух законных дочерей играла немалую роль в их расчетах. Они завлекали его соблазнительными брачными планами. Пятеро приближенных, три рыцаря в доспехах и оба аббата в дорожной одежде весьма светского покроя, про себя улыбались при мысли о том, как старается король Генрих скрыть от самого себя истинную подоплеку всех этих проектов. Он делал вид, будто и Люксембург, и Виттерсбах, и Габсбург лишь из княжеской любви и верности, и просто по дружбе хлопочут о подыскании ему невесты. Наиболее откровенно повел себя люксембуржец, обещал Генриху свою красавицу-сестру, юную Марию, и двадцать тысяч марок, веронским серебром требуя взамен брака одной из дочерей Генриха с одним из мелких люксембургских князьков. Он раззадорил сластолюбивого старого вдовца портретами Марии, а сам этой блистательной утонченной принцессе даже словечком не обмолвился. Вполне понятно, что юная прелестная люксембургская принцесса, дочь императора,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 Тщательно проверив многочисленные любовные похождения Генриха, он установил, что быстро отцветший король за последние четыре-пять лет больше не имел детей ни от одной из своих возлюбленных. Однако даже врач, даже самый опытный прожигатель жизни, не мог тут подсказать ничего наверняка. Чем дольше Люксембуржец оттягивал женисьбу короля,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 Виландерс и Якоб фон Шенна, младшие советников короля, изысканный худощавый, усталой скептической физиономии, которого не шли рыцарские латы, оба выразили на лице сомнения. Король Генрих так приятно ничего не смыслил. В финансовых делах он целиком предоставил управление страной своим советникам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 В их уютное болото заберется чужак, то наживаться, как не вертись, будет уж не так легко. Искренне довольны были оба прилаты хитрый тощий Абат Вильтонский и речистый обходительный Иоанн Виктринский. Благо для всех и урок созерцать деяния великих, процитировал последний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 что бы то ни стало раздобыть себе невесту через Габсбурга. Конечно, так или иначе, а этой истории должен же когда-нибудь прийти конец. Ладно, будем ориентироваться на Габсбурга. Но когда шатры два-три месяца спустя действительно наполнились свадебными гостями, невесты действительно оказалась совсем другая — Беатриса —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 был объявлен женихом Маргариты Каринской и наследником страны в горах.